Эшли выпустил ее подбородок, взял ее руку в свои ладони и нежно сжал. «Помните?» — сказал он. И в ее мозгу тотчас предупреждающе зазвенело. «Не оглядывайся назад, не оглядывайся». Но она не обратила на это внимания, увлекаемая волной счастья. «Наконец-то она понимала его. Наконец-то они одинаково мыслили». Это мгновение было слишком бесценно. Нельзя его потерять, Какую бы оно ни повлекло за собой боль. «Помните», — повторил он, И от звука его голоса, словно по волшебству, Рухнули голые стены конторы, И все эти годы куда-то ушли. И они, Скарлетт и Эшли, Снова ехали верхом по сельским проселкам Той далекой, давно минувшей весной. Он все говорил и крепче сжимал ее руку, И в голосе его звучала грусть И колдовские чары старых, полузабытых песен. Скарлетт слышала веселое позвякивание уздечки, Когда они ехали под кизиловыми деревьями На пикник к Тарлтонам. Слышала свой беззаботный смех, Видела, как солнце блестит На золотистых, отливающих серебром волосах Эшли. Любовалась горделивой грацией, С какой он сидит в седле. В голосе его звучала музыка, Музыка скрипок и банджо. Под эти звуки они танцевали тогда в Белом доме, Которого больше нет. Где-то вдали, в темных болотах, кричали апоссумы под холодной осенней луной, а на Рождество от чаш, увитых астралистом, пахло ромовым пуншем, и кругом сияли улыбками лица черных слуг и белых господ, и друзья былых дней, смеясь, вдруг собрались вокруг, словно и не лежали в могилах уже многие годы. Длинноногие, рыжеволосые Стюарт и бренд с их вечными остротами, Том и Бонд, похожие на молодых необузданных коней, Черноглазый пылкий Джо Фонтейн, Кейт и Рейфорд Калверты, двигавшиеся с такой ленивой грацией. Были тут и Джон Уилкс, и Джералд, раскрасневшийся от коньяка, И шорох юбок, и аромат эллен И над всем этим царило чувство уверенности, сознание, что завтрашний день может быть лишь таким же счастливым, как сегодняшний. Прошли умолк, и они долго смотрели друг другу в глаза. И между ними лежала навсегда утраченная золотая юность, которую они в свое время так бездумно провели. Теперь я знаю. «Почему ты не можешь быть счастливым?» — с грустью подумала она. «Раньше я этого не понимала. Не понимала я раньше и того, почему сама не могу быть счастлива. Но, впрочем, почему это мы говорим, будто два старика?» — подумала она с тоской и удивлением. «Два старика, которые оглядываются на то, что было пятьдесят лет назад. А мы не такие уж старые». Просто столько всего произошло за это время. Все так изменилось точно, пролетело пятьдесят лет. Но мы же не такие ведь старые. Однако, взглянув на Эшли, она поняла, что он уже не тот молодой блестящий юноша, каким был когда-то. Он стоял, нагнув голову, и отсутствующим взглядом смотрел на ее руку, которую продолжал держать в ладонях. И Скарлетт увидела, что его некогда золотистые волосы стали серыми, серебристо-серыми, как лунный свет на недвижной воде. И всё сияние, вся красота апрельского дня вдруг исчезли. Она перестала их ощущать. И грустная сладость воспоминаний опалила горечью. Не надо было мне поддаваться ему. «Дать увлечь меня в прошлое!» — в отчаянии подумала она. Я была права, сказав тогда, что никогда не буду оглядываться. Слишком это больно, слишком терзает сердце, так что потом ты уже ни на что не способен. Будешь постоянно оглядываться назад. Вот в чем беда ли Он не может больше смотреть вперед. Он не видит настоящего, он боится будущего. И потому все время оглядывается назад. Я прежде этого не понимала. Я не понимала Эшли. Ах, Эшли, дорогой мой, не надо оглядываться назад. Какой от этого прок? Не следовало мне допускать этого разговора о прошлом. Вот что получается, когда оглядываешься назад на то время, когда ты был счастлив. Одна боль, душевная мука — И досада. Она поднялась, не отнимая у него руки. «Надо ехать. Не может она больше здесь оставаться, думать о былом и видеть его лицо. Усталое, грустное и такое замкнутое. Мы прошли длинный путь с той поры, Эшли», сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твердо и пытаясь проглотить стоявший в горле комок. Прекрасны у нас тогда были представления обо всем, верно? И вдруг у нее вырвалось. Ах, Эшли, все получилось совсем не так, как мы ждали. Так было и будет, сказал он. Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что она дает, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже. Сердце у Скарлетт вдруг заныло от боли и усталости, когда она подумала о том, какой длинный путь прошла с тех пор. В памяти ее возник образ Скарлетт О'Хар, которая любила ухажеров и красивые платья и намеревалась когда-нибудь, когда будет время, стать такой же настоящей леди, как Эллин. Слезы вдруг навернулись ей на глаза и медленно покатились по щекам. Она стояла и смотрела на Эшли тупо, как растерявшийся ребенок, которому ни с того ни с сего причинили боль. Эшли не произнес ни слова, только нежно обнял Скарлетт, прижал ее голову к своему плечу и, пригнувшись, коснулся щекою ее щеки.